Глава 23. Эпиграф. У этих белых людей мелкие сердца, способные чувствовать только себя. Мэри Принс. История Мэри Принс. После отъезда Гриффина в Глазго Робин так и не смог заснуть. Он сидел в темноте, взбудораженный до дрожи. У него кружилась голова и перехватывало дыхание, как будто он стоит на краю утеса за мгновение до прыжка вниз. Весь мир, казалось, находится на грани катастрофических перемен, и Робин мог лишь цепляться за то, что его окружает, хотя они все вместе неслись к точке разлома. Через час старая библиотека начала просыпаться. Как только часы пробили семь, сквозь полки донеслась симфония птичьих трелей. Звук был слишком громкий, чтобы доноситься снаружи. Среди книг как будто расселась целая стая невидимых птиц. «Что это?» — спросил Робин, потирая глаза. «У вас что, зверинец в шкафу?» «Это отсюда!» Энтони показал на деревянные напольные часы с боем, украшенные резными певчими птицами по краям. «Подарок от наших шведских партнеров! Они перевели «Гёката», как «Вставать с позаранку». Вот только на шведском «гёкката» означает «вставать с позаранку, чтобы послушать пение птиц». Внутри есть музыкальная шкатулка, но серебро имитирует настоящие птичьи трели. Чудесно, правда? «Ну, могло быть и чуть потише», — сказал Рами. «Ну, это лишь прототип, и он уже старый. Теперь можно купить такие в лондонских магазинах. Подобные часы очень популярны, богачи их обожают». Они по очереди умылись холодной водой в тазу, а потом присоединились к девушкам в читальном зале со вчерашними заметками, чтобы возобновить работу. Летти выглядела так, будто совершенно не спала. Под ее глазами залегли черные круги, она зевала с несчастным видом, прижимая руки к груди. — Ты хорошо себя чувствуешь? — спросил Робин. — Такое впечатление, что все это мне снится. моргая она обвела затуманенным взглядом комнату все шиворот на выворот и вверх тормашками и то верно подумал робин леди еще неплохо держалась, учитывая все случившееся он не знал как вежливо выразить свою мысль поэтому неуклюже спросил и что ты думаешь о чем робин в отчаянии спросила она об убийстве которое мы покрываем о падении британской империи Или о том, что теперь до конца дней мы будем в бегах? Обо всем этом она потерла виски. Справедливость ужасно утомительна. Вот что я думаю. Кэти принесла дымящийся чайник с черным чаем, и все с благодарностью протянули кружки. Вималь, зевая, прошел из ванна на кухню. Через несколько минут по читальному залу растекся чудесный аромат жаркого. Яичница масала! провозгласил Вималь, раскладывая по тарелкам жареные яйца с томатным соусом. «Скоро будут тосты!» «Вималь!» — простонала Кэти, «Я готова выйти за тебя замуж!» Они набросились на еду, как голодные волки, в полном молчании. Спустя несколько минут стол опустел, грязные тарелки вернулись на импровизированную кухню, входная дверь со скрипом открылась, вошла Илза. она вернулась из города с утренними газетами. «Есть новости о дебатах?» — спросил Энтони. «Они по-прежнему колеблются», — ответила она. «Так что у нас есть время. Виги в большинстве своем не хотят голосовать, пока не будут уверены, но завтра или послезавтра нам нужны в Лондоне листовки. Надо отправить кого-нибудь на 12-часовом поезде и отпечатать их на Флит-стрит». «У нас есть люди на Флит-стрит?» — осведомился Вималь. «Да, Тереза еще работает в Стандарт». «Газета выходит по пятницам. Я сумею проникнуть туда и воспользоваться печатными прессами, если к сегодняшнему вечеру вы подготовите текст». Она вытащила из сумки смятую газету и разложила ее на столе. «Кстати, вот последняя лондонская газета. Думаю, вам будет интересно почитать». Рубин вытянул шею, чтобы прочитать перевернутый текст. «В кантоне убит профессор Оксфорда». Преступники находились в сговоре с китайскими лоббистами. «Ясно», — сказал он, моргнув. «Полагаю, это по большей части верно». Рами перевернул страницу. «Ого, смотрите, здесь нарисованы наши портреты». «Твой совсем не похож», — заметила Виктор. «Ага, нос явно не удался», — согласился Рами. «А у Рубина слишком маленькие глаза». «В Оксфорде это напечатали?» — спросил Уилза Энтони. «Удивительно, но нет, в местной прессе все тихо». «Занятно. Что ж, значит, Лондон для вас закрыт», — сказал Энтони. Все разом начали возражать, но он поднял руку. «Не сходите с ума, это слишком опасно, мы не будем так рисковать. Вы укроетесь в старой библиотеке, пока все не утрясется. Вас не должны узнать на улице». «Как и тебя», — заметил Рами. «Меня считают мертвым, а вас — убийцами. Это совсем не одно и то же. Никто не печатает в газетах мой портрет». «Но я хочу отсюда выйти», — безрадостно произнес Рами. «Хочу сделать хоть что-нибудь. Хочу помочь». «Из тюрьмы ты никак не сможешь помочь. Мы не сражаемся на войне, чтобы не воображал наш дорогой Гриффин. Эти дела требуют более деликатного подхода». не указал на доску. «Сосредоточьтесь на задаче». Давайте вернемся к тому, на чем мы закончили. Вроде бы вчера ночью мы говорили о лорде Арсену. Летти? Летти сделала большой глоток чая, закрыла глаза и, похоже, взяла себя в руки. Да, думаю, лорд Арсену в хороших отношениях с моим отцом. Я могу написать ему, попробую устроить встречу. А тебе не кажется, что отец будет... «Расстроен новостью о том, что ты убийца?» — спросил Робин. «Летти нет в числе соучастников», — сказала Виктуар, изучив статью. «Там только мы трое. Ее вообще не упоминают». Повисла неловкая пауза. «И это очень хорошо», — как ни в чем не бывало, — заявил Энтони. «Дает нам некоторую свободу передвижения. А теперь садись за письмо отцу, Летти, а остальные займутся своими задачами». Один за другим они разошлись из читального зала по своим делам. Илзе отправилась в Вавилон узнать, какие еще поступили новости из Лондона. Кэти и Вималь пошли в мастерскую работать над словесной парой «Полемос». Рами и Виктуар сочиняли письма к выдающимся лидерам радикалов от неких сторонников, разумеется, белых и среднего возраста. Робин остался вместе с Энтони в читальном зале. отбирать из писем профессора Ловела самые яркие цитаты о предстоящей войне, чтобы включить их в пылкие прокламации. Как они надеялись, цитаты окажутся достаточно возмутительными, чтобы их подхватили лондонские газеты. «Осторожнее в выражениях», — предупредил его Энтони. «Постарайся избегать рассуждений об антиколониализме и уважении суверенитета других государств, Используй такие слова, как скандал, столкновение, коррупция, недостаток прозрачности и так далее. Излагай так, чтобы привлечь лондонского обывателя. И не упоминай расовый вопрос. «Ты хочешь, чтобы я сделал перевод для белых?» — сказал Робин. «Именно так». Около часа они работали в приятной тишине, пока у Робина не устала рука. С кружкой чая в руках он молча откинулся на спинку стула, дожидаясь, когда Энтони закончит абзац. «Энтони, могу я кое о чем спросить?» Энтони отложил перо. «Да, о чем?» «Ты правда считаешь, что из этого что-то может получиться?» Робин кивнул на стопку листовок. «Я о завоевании общественной поддержки». Энтони выпрямился и размял пальцы. «Как я вижу...» «Брат промыл тебе мозги». «Гриффин всю ночь учил меня стрелять из револьвера», — признался Робин. «Он считает революцию невозможной без вооруженного восстания. И был вполне убедителен». Энтони задумался, кивая, и стряхнул перо о чернильницу. «Твой брат любит называть меня наивным. Я не это хотел. Знаю, знаю». Я только хотел сказать, что не такой мягкотелый, как думает Гриффин. Позволь напомнить, что я приехал в эту страну до того, как было принято решение не называть меня рабом. Я прожил большую часть жизни в стране, где до сих пор сомневаются, можно ли считать меня полноценным человеком. Уж поверь, я без особого оптимизма смотрю на моральные принципы белых британцев. Но все же они приняли решение об отмене рабства, заметил Робин. В конце концов. Энтони тихо рассмеялся. Ты думаешь, дело в моральных принципах? Нет, отмена рабства стала популярной идеей после того, как Британия потеряла Америку и решила, что теперь дойной коровой станет Индия. Однако хлопок, индиго и сахар из Индии не могли занять доминирующее положение на рынке, если не вытеснить с него Францию. А Францию невозможно было вытеснить, пока благодаря британским работорговцам Вест-Индия приносила ей такую прибыль. Но... Никаких «но». Движение аболиционистов, которое ты знаешь, это сплошная напыщенность, одна риторика. Пит изначально заговорил об этом, чтобы прекратить продажу рабов Франции. А парламент встал на сторону аболиционистов, потому что очень боялся восстания чернокожих в Вест-Индии. «Так ты думаешь, дело только в экономике и страхе?» «Ну, не обязательно». Твой брат любит говорить, что британцев побудило принять закон об отмене рабства в рабов на Ямайке, пусть и неудачное. Он прав, но прав лишь наполовину. Видишь ли, восстание завоевало симпатии британцев, потому что его лидеры были баптистами. А когда оно провалилось, белые рабовладельцы на Ямайке начали разрушать церкви и угрожать миссионерам. Все баптисты вернулись в Англию и заручились поддержкой из-за религии, а не из-за естественного права человека на свободу. Я хочу сказать, что отмена рабства произошла потому, что у белых возникли причины для беспокойства, будь то экономические или религиозные, но пусть они считают, что сами до этого додумались. Бесполезно рассчитывать на их добропорядочность. Я не встречал ни одного англичанина, который поступил бы правильно из сочувствия». «А как же Летти?» — возразил Робин. «Да», — признал Энтони, немного помолчав, «пожалуй, ты прав, но она редкий случай, правда?» «Так куда же мы движемся?» — спросил Робин. «Какая конечная цель?» «Цель — создать коалицию, и в нее нужно включить любых сочувствующих, даже в самой минимальной степени». Мы можем выкачать из Вавилона огромное количество ресурсов, но их все равно будет недостаточно, чтобы сдвинуть с места такие прочные рычаги власти, какими обладают Джардин и Мэттисон. Если мы хотим переломить ход истории, нужно, чтобы те люди, которые с легкостью готовы продать меня и подобных мне на аукционе, стали нашими союзниками. Мы должны убедить их, что глобальная британская экспансия, основанная на груди серебра, не в их интересах, потому что собственные интересы — это единственное, что их волнует. Не справедливость, не человеческое достоинство, не либеральные свободы, которые они так ценят, а прибыль. С таким же успехом можно убедить их пройтись по улице голышом. А, нет, зародыш для коалиции есть. В Англии настало время для революции. Всю Европу лихорадит в предчувствии реформ уже несколько десятилетий. Она заразилась этим от французов. Нужно просто сделать войну классовой, а не расовой. И тут и впрямь все дело в классах. Кажется, будто речь об опиуме и Китае, но ведь не только китайцы могут проиграть. Все взаимосвязано. Серебряная промышленная революция – одна из главных причин неравенства. загрязнение окружающей среды и безработицы в Англии. Судьба семьи бедняков из Кантона на самом деле тесно связана с судьбой безработного ткача из Йоркшира. Ни один из них ничего не выиграет от расширения империи, и те и другие становятся лишь беднее по мере того, как компании богатеют. Вот если бы они только могли заключить союз, Энтони сплел пальцы вместе. Но в этом-то и проблема, видишь ли. Никто не задумывается о том, как все мы связаны. Мы беспокоимся только о собственных страданиях. Бедняки и средний класс этой страны не понимают, что с нами у них больше общего, чем с Вестминстером. «В Китае есть выражение, которое очень хорошо это передает», сказал Робин. «Тусы Хубей. Это значит, когда умирает кролик, леса горюют, потому что они оба животные. «Именно так! Только надо убедить их, что мы не добыча, что в лес пришел охотник, и мы все в опасности!» Рубин посмотрел на листовки. Они тут же показались ему негодными, всего лишь слова, всего лишь чернила на тонкой белой бумаге. «И думаешь, ты сумеешь их в этом убедить? Нам придется!» — Энтони еще раз размял пальцы, Взял перо и продолжил разбирать письма профессора Ловела. Другого пути нет. Робин задумался о том, сколько сил потратил Энтони на то, чтобы тщательно перевести свою личность на язык белых. Как много в его таланте и отточенном поведении искусственного, дабы соответствовать определенному представлению о чернокожем в белой Англии и обеспечить себе комфортное существование в Вавилоне. И Робин задавался вопросом, наступит ли когда-нибудь день, когда все это станет ненужным, когда белые будут смотреть на него и Энтони и просто слушать, когда их слова будут иметь ценность, когда не нужно будет скрывать, кто они такие, не нужно бесконечно менять себя, чтобы быть понятыми. В полдень они собрались в читальном зале на обед. Кэти и Вималь восторженно поведали об успехах со словесной парой полемика, от действия которой, как и предсказывал Гриффин, листовки взлетали в воздух и порхали вокруг. Вималь дополнил эту пару латинским происхождением слова «дискутировать». Дискутаре может означать также «разбрасывать» или «рассеивать». «Предположим, мы прикрепим обе пластины к пачке напечатанных листовок», — сказал он. Они будут летать по всему Лондону, даже если нет ветра. Неплохо для привлечения внимания, правда?» Постепенно идеи, которые вчера вечером казались такими нелепыми, хаотичными каракулями, порожденными бессонницей, превратились во впечатляющий план действий. Энтони подвел итог их усилиям, отраженным на доске. В течение следующих нескольких дней, а если понадобится и недель, Общество Гермеса попытается повлиять на дебаты любым доступным способом. Знакомые Илзы на Флит-стрит вскоре опубликуют скандальный материал о том, как Уильям Джардин, заваривший всю эту кашу, коротает дни на курорте в Челтнаме. Вималь и Кетти через респектабельных белых посредников попытаются убедить колеблющихся вигов что восстановление хороших отношений с Китаем даст возможности для торговли легальными товарами, такими как чай и ревень. Плюс к этому деятельность Гриффина в Глазго, а также листовки, которые разлетятся по всему Лондону. С помощью шантажа, лоббирования и общественного давления, заключил Энтони, можно набрать достаточно голосов, чтобы отклонить Биль о войне. «У нас может получиться», — сказала Илза, как будто с удивлением разглядывая доску. «Может, получиться, согласился Вималь. «Черт побери!» «Вы настаиваете, что мы не можем пойти с вами?» — спросил Рами. Энтони сочувственно похлопал его по плечу. «Вы свою роль сыграли и очень храбро. Но пора доверить дело профессионалам». «Вы всего на пять лет нас старше», — возразил Робин. «Когда вы успели стать профессионалами?» «Даже не знаю», — сказал Энтони. «Это просто факт». «А мы, значит, должны просто ждать и томиться в неведении?» — спросила Летти. «Здесь у нас даже газет нет». «Мы вернемся после голосования», — пообещал Энтони. «И будем время от времени вас навещать. Через день, если вы так нервничаете». «А если что-то случится?» — настаивала Летти. «Если вам понадобится наша помощь или нам ваша?» Выпускники переглянулись. Они как будто молча переговаривались, и Робин догадался, что этот диалог уже происходил между ними, и не раз. Позиция каждого была определена. Энтони поднял брови, Кэти с Вималем кивнули, Илза недовольно сморщила губы, но под конец вздохнула и повела плечами. — Давайте уже расскажем, — сказала она. — Гриффин был бы против, — возразил Энтони. — Ну, Гриффина здесь нет, — заявила Кэти. Энтони встал, на мгновение скрылся за стеллажами, а потом вернулся с запечатанным конвертом и положил его на стол. Здесь информация по десятку союзников Гермеса по всему миру. Робин был потрясен. «Вы уверены, что следует нам это показывать?» «Нет, не следует. Как я вижу, ты впитал подозрительность Гриффина, и это неплохо». «Но предположим, что кроме вас никого не останется. Здесь нет ни имен, ни адресов, только места, где оставить записку и инструкции. Если вы окажетесь одни, у вас хотя бы будут возможности поддерживать работу Гермеса». «То есть ты считаешь, что вы можете не вернуться?» сказала Виктуар. «Ну, есть не нулевой шанс, что не вернемся. Разве не так?» Воцарилось молчание. Робин вдруг почувствовал себя таким юным, совсем ребенком. Все это показалось лишь забавной игрой, посреди ночи плести заговор в обществе Гермеса, забавляться с револьвером старшего брата. Положение было настолько необычным, а условия победы настолько невообразимыми, что это больше походило на учебное задание, чем на реальную жизнь. Теперь до Робина дошло, что силы, с которыми они играют, на самом деле весьма грозные, а торговые компании и политическое лобби, которыми они пытаются манипулировать, не просто жупел, а невероятно могущественные организации с глубоко укоренившимися интересами в колониальной торговле. И ради своих интересов они готовы убить. «Но с вами все будет хорошо», — сказал Рами. «Правда ведь? Вавилон до сих пор не сумел вас схватить, «Нас ловили много раз», — мягко отозвался Энтони. «Отсюда и паранойя». «Отсюда и неизбежные потери», — сказал Вималь и сунул за пояс револьвер. «Мы знаем, чем рискуем». «Но вам ничего не грозит, даже если вас схватят», — приободрила их Кэти. «Мы вас не выдадим». Илза кивнула. «Мы скорее откусим себе языки». «Простите», — вдруг сказала Летти и резко встала. Она была очень бледна и поднесла пальцы к губам, как будто ее вот-вот вырвет. «Я... мне нужно на воздух». «Принести тебе воды?» — встревожилась Виктуар. «Нет, это лишнее», — Летти поспешила к двери. «Я просто немного подышу, и все». «Двор с другой стороны», — заметил Энтони. «Я, пожалуй, пройдусь по улице», — сказала Летти. «Во дворе... во дворе я чувствую себя как в загоне». «Тогда не уходи из квартала», — попросил Энтони. чтобы не попасться никому на глаза. Да, да, конечно. Летти явно была не в себе, дышала быстро и неглубоко, и Рубин опасался, что она упадет в обморок. Рами отодвинул свой стул, чтобы дать ей пройти. Летти остановилась в дверях и оглянулась через плечо. Ее взгляд задержался на Робине, и казалось, она вот-вот что-то скажет, но потом она поджала губы и поспешила на улицу. Последние минуты перед уходом Энтони обсудил с Робином, Рами и Виктуар хозяйственные вопросы. На кухне хранилось достаточно провизии, чтобы продержаться неделю, а если довольствоваться кашей и соленой рыбой, то и дольше. С чистой питьевой водой было сложнее. Старая библиотека получала воду из городских водокачек, но нельзя было открывать краны слишком поздно ночью или слишком надолго. поскольку снижение напора в других местах могло привлечь внимание. В остальном, в библиотеке хватало книг, чтобы было чем заняться, однако им строго-настрого запретили совать нос в текущие проекты в мастерской. «И старайтесь не выходить», — сказал Энтони, заканчивая собирать сумку. «Можете по очереди выходить во двор, если хотите, но говорите потише, охранная система иногда сбоит. Если хочется подышать свежим воздухом...» Делайте это после захода солнца. Если испугаетесь, вон в той кладовке есть ружье. Надеюсь, что оно вам никогда не понадобится. Но если вдруг такое случится... Умеет ли кто-нибудь из вас...» «Я смогу», — сказал Робин. «Наверное. Принцип ведь тот же, что и у револьвера, верно?» «Достаточно близко», — Энтони зашнуровал ботинки. «Потренируйся в свободное время. Они отличаются по весу». А для гигиены вы найдете мыло и все необходимое в шкафчике в ванной. Не забывайте каждое утро вычищать пепел из камина, иначе он слежится. Ах да, раньше у нас было корыто для стирки, но Гриффин испортил его, когда возился с бомбами. Вы же обойдетесь несколько дней без смены белья? Это вопрос к Летти, — фыркнул Рами. А где Летти? — спросил Энтони после паузы. Рубин взглянул на часы. Он и не заметил, как пролетело время. Прошло уже почти полчаса с тех пор, как Летти вышла из здания. Виктуар встала. «Наверное, я лучше...» У двери раздался виск. Звук был настолько пронзительный, что Робин не сразу понял, что это чайник. «Проклятие!» — Энтони схватил винтовку. «Быстро во двор!» Но было уже слишком поздно. Чайник визжал все громче, так что даже стены библиотеки, казалось, завибрировали. Через несколько секунд дверь с грохотом упала с петель, и внутрь ворвались оксфордские полицейские. «Руки вверх!» — крикнул кто-то. Похоже, старшие гермесовцы были готовы к такой ситуации. Кэти и Вималь выбежали из мастерской с серебряными пластинами в руках за всем телом налегла на высоченный стеллаж, и тот рухнул, вызвав цепную реакцию падений на пути у полиции. Рами бросился на помощь, но Энтони крикнул «Нет, прячьтесь, читальный зал!». Они отступили. Энтони пинком закрыл за ними дверь, снаружи раздавались грохот и треск. Энтони выкрикнул что-то вроде «Маяк!» и Кэти что-то прокричало в ответ. Выпускники Вавилона сражались, чтобы защитить Робина и его друзей. Но какой в этом смысл? Читальный зал был тупиком. Здесь не было ни других дверей, ни окон. Оставалось только сгрудиться за столом, вздрагивая от каждого выстрела, доносящегося снаружи. Рами хотел забаррикадировать дверь, но как только он начал подтаскивать стулья, дверь распахнулась. На пороге стояла Летти с револьвером в руке. «Летти?» — потрясенно произнесла Виктор. «Летти, что ты делаешь?» На миг Робина охватила наивная радость, но тут же стало очевидно, «Летти здесь не для того, чтобы их спасти». Она подняла револьвер, прицеливаясь в каждого из них по очереди. Похоже, она умела обращаться с оружием, ее рука не дрожала. Зрелище было настолько нелепое. «Летти! Это же манная английская роза, Держала оружие так хладнокровно, со смертоносной решимостью, что Робин на мгновение принял происходящее за галлюцинации. Но потом вспомнил. Летти ведь, дочь адмирала, уж, конечно, она умеет стрелять. «Поднимите руки над головой!» — приказала она. Голос был пронзительный и чистый, как полированный кристалл, как будто принадлежал незнакомке. «Вам не причинят вреда, если будете вести себя тихо, если не будете сопротивляться. Остальных они убьют, а вас возьмут живыми, целыми и невредимыми». Виктуар бросила взгляд сначала на конверт, лежащий на столе, а затем на потрескивающий в камине огонь. Летти проследила за ее взглядом. «Не стоит этого делать». Виктуар и Летти зло уставились друг на друга, тяжело дыша. Все произошло в одну секунду. Виктуар бросилась к конверту, Летти дернула револьвером, Робин машинально прыгнул к ней. Он не знал, что будет делать, только хотел защитить Виктуар, но не успел добраться до Летти, и его оттолкнул Рами. Робин упал, споткнувшись о ножку стола, и тут Летти выстрелила. Раздался щелчок, а потом грохот. Рами упал, Виктуар вскрикнула. «Нет!» Робин опустился на колени. Рами обмяк и не шевелился. Робин с трудом перевернул его на спину. «Нет, Рами, пожалуйста!» На мгновение он решил, что Рами притворяется. Ведь этого просто не может быть. Всего секунду назад Рами стоял и двигался. Мир не может рухнуть так внезапно. Смерть не может быть такой быстрой. Робин похлопал Рами по щекам, по шее, пытался растормошить его. но все бестолку. Рами не открыл глаза. Но почему? Это какая-то шутка. Робин не видел крови. И вдруг заметил ее. Крохотную красную точку над сердцем Рами, которая быстро увеличивалась, пока кровь не промочила всю рубашку, ртук, все кругом. Виктуар отошла от камина. Пламя поглощало бумаги, уже почерневшие. Летти не пыталась их достать. Она потрясенно стояла с широко распахнутыми глазами, безвольно опустив руку с револьвером. Никто не пошевелился. Все смотрели на Рами, застывшего навсегда. «Я не...» — Летти коснулась пальцами губ. Она растеряла хладнокровие. Теперь ее голос стал пронзительным визгом, как у маленькой девочки. «Боже мой!» «Ох, Летти!» — тихо простонала Виктуар. «Что ты наделала?» Робин опустил Рами на пол и встал. Придет день, когда Робин спросит себя, каким образом потрясение так легко превратилось в ярость. Почему он не удивился такому предательству, а сразу же воспылал всепоглощающей ненавистью? И ответ ускользал и тревожил. потому что был связан с клубком любви и ревности без названия и объяснения, в котором они все запутались. Эту истину они только начали осознавать, а после случившегося уже никогда не признают. Но в тот момент его зрение затуманилось красной пеленой, он видел только Летти. Теперь он понял, каково это на самом деле желать человеку смерти, хотел разорвать его на части. услышать его крики, причинить боль. Теперь он понимал, что чувствуешь, когда в ярости убиваешь. Именно это желание убивать он должен был испытать тогда с отцом. Он прыгнул на нее. «Нет!» — вскричала Виктор. «Она...» — Летти развернулась и бросилась бежать. Робин помчался за ней, но она уже скрылась за спинами констеблей. Он пытался протиснуться между ними, наплевав на дубинки и пистолеты. Ему хотелось только одного — догнать ее, свернуть ей шею, разодрать белую сучку на кусочки. Чьи-то сильные руки схватили его и дернули назад. Его ударили по затылку. Он покачнулся. Виктуар закричала, но Робин не видел ее за констеблями. Кто-то накинул ему на голову мешок. Робин изо всех сил брыкался, рука врезалась во что-то твердое, и давление на затылок ослабло, но потом он получил удар по щеке и обмяк от ослепляющей боли. Ему завели руки за спину и защелкнули наручники, подхватили с двух сторон, подняли и потащили из читального зала. Все было кончено. В старой библиотеке установилась тишина. Робин дергал головой, пытаясь встряхнуть мешок, но лишь мельком заметил перевернутые стеллажи и почерневший ковер, прежде чем кто-то надвинул мешок плотнее. Робин так и не увидел ни Вималя, ни Энтони, ни Илзы, ни Кетти и больше не слышал криков Виктуар. — Виктуар! — в ужасе просипел он. — Виктуар! — тихо! — произнес кто-то басом. «Виктуар!» — выкрикнул он. «Где? Заткнись!» Кто-то приподнял мешок и сунул Робину в рот кляп, а потом Робин снова погрузился в темноту. Он ничего не видел и ничего не слышал. Когда его тащили из разгромленной старой библиотеки в поджидающий кэп, стояла жуткая тишина.